Глава 9. Путь к последнему морю. Из путевой книги Хаджирахима. Священный правитель невероятно ликовал, наблюдая с облаков, как на реке Сайо его смелый внук разгромил все Мадьярское войско. После этой битвы Батухан объявил правителем Мадьярского королевства Шайбани. Во вся рука были разосланы татарские князи, они же являлись верховными судьями. Им было поручено собирать для татар лошадей, скот, подарки, оружие и одежду. Некоторые знатные землевладельцы добровольно поступили на службу к монголам как князи. И это они распространяли ложное письмо короля Билы, будто бы призывающего народ не сопротивляться татарам, послать им дары и мирно оставаться в своих домах. Сперва под властью татар Мадьяр жили как будто бы спокойно, однако назначенные из монголов князи Вскоре стали требовать, чтобы население присылало им красивых женщин и уплачивало дань скотом. Затем они потребовали, чтобы из всех селений явились мужчины, женщины и дети с новыми ценными подарками. А приняв эти подарки, монголы всех явившихся беспощадно перебили. Было ли все эти... Известно Батухану. Если и да, то ему это было безразлично. Он горел одним желанием – идти вперед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 доставлялись туда венецианскими купцами на кораблях. После трудного голодного пути через горы азиатские воины наедались, пили вино и бесчинствовали. Батухан подъехал к каменному берегу, на который набегали, в пене обрушивались прозрачные волны. Батухан сдерживал коня, обнюхавшего соленую воду, но не пожелавшего ее пить. Саин хан сказал...